«Ты хороший парень». Дом дрожал и покачивался. Здесь, на полукилометровой высоте, уже гулял штормовой ветер. Он бил настойчиво, и на каждый его удар отвечали глухим свистом штормовые двигатели 18 и 27-го яруса. Ракетные двигатели автоматически создавали тягу, уравновешивая силу ветра. «Давай собираться», — сказала Ник. «Багажный контейнер, Объемистый бак с завинчивающейся крышкой выехал из кухонного лифта. Ник отвинтила крышку и решительно бросила на самое дно коробку с парадной формой Глора. И в нее положила посредник. «Смени перчатки», — проворчала Ник, укладывая коробку со своей парадной одеждой. Перчатки полетели в особую копилку с гербом охраны для сношенных перчаток. Ник достала новые себе и Глору из отдельных коробок, и спрятала их в контейнер. Поверх набросала рабочие комбинезоны и ботинки. Она старалась устроить так, чтобы между посредником и любопытными глазами контролеров охраны оказалось как можно больше разных предметов. А Глор вспомнил про Неска, любимца пути. Последние два дня его не брали на прогулки, и он с горя залег в спячку. Может быть, в предчувствии бури. Дикие Нески в бурю спят. Глор выудил любимца из ниши мастерской. Зверь не проснулся. Ну и спи. Несков не пускают на космодромы. Мы оба будем скучать, правда, зверь? Ты пушистое и бестолковое существо. Тебя будет кормить уборщик, а потом будут новые жильцы. Такие же господа-монтажники, как Ник и Глор. Они все любят домашних животных. Глор, судя по всему, любил животных больше, чем полагается обыкновенному господину из элиты. Хороший парень этот Глор, думал Севка, глядя на искусно сделанные модели. Одну готовую и одну начатую. Готовая — модель корабля старого образца, вдвое меньшего, чем новый. Вертя ее в руках, он с острой жалостью думал о мастере. «Я не хочу убивать тебя. Ты хороший парень, но ты строишь корабли. Да, ты славный и любишь всякое зверье, но ты любишь и корабли, строишь их модели для удовольствия и развлечения. Красивые игрушки, правда-правда». Меня учили, что каждый должен любить свою работу, всякую работу. И тебя так учили. Вот видишь, это у нас одинаковое. Но всякую работу любить нельзя. На земле жил некий господин Мессершмитт. Он конструировал самолеты. Наверное, на рабочем столе господина Мессершмитта красовались модели самолетов. И он любовался ими, когда отдыхал, откинувшись в кресле. А самолеты убивали людей. Фашисты убивали хороших людей любящих свою работу и работающих. Сначала в Испании, потом в Польше, потом во Франции, Бельгии, Англии, Югославии, Греции, потом у нас, в Советском Союзе. Да, все это было на одной планете. Ты прав, это были настоящие убийства. Но чем отличается потеря личности от смерти? Для вас я понимаю, для вас это совсем разные вещи. А по-нашему потеря личности та же гибель. Вы хотите уничтожить нас? Русских, немцев, испанцев, англичан, югославов, всех людей. Чтобы помешать этому, мне придется убить тебя. Согласись, что это справедливо. Он устроил Неску гнездо из обрезков пластика и вызвал робота-уборщика. Приказал запомнить, что в доме остается Неск, которого необходимо кормить с интервалом в одни сутки. Прочие уберешь, закончил Гвор и принялся очищать мастерскую и ящики рабочего стола. Ненужное вываливал на пол. Робот выбросит. Под пластинками обнаружился школьный шлем госпожи Ник. Глор хранил его как память. Крошечная штучка с намеком на гребень. Знак высших каст. Шлем полетел в общую кучу. Мягко шлепнула крышка лифта. Ник отправила контейнеры. Монтажники вышли за порог. Над дверью загорелся сигнал. Помещение свободно.